28. ЦУП Хьюстон. Казнажал жал кнопку с надписью Динамик на бежевом телефоне в комнате, отведённой для наблюдений директору по лётным операциям. Услышал тоновые сигналы и отстучал Вашингтонский номер. Покосился через окно на операторов за пультами, потом окинул взглядом других людей в комнате. Лицы их были напряжёнными. Дик Слейтон, астронавт Меркурия и нынешний директор по лётным операциям, сидел за столом. Он выглядел явственно разгневанным и огорчённым гибелью очередного астронавта. Эль Шеппард стоя смотрел на главный экран в передней части зала ЦУПа. Крис Крафт, директор центра пилотируемых космических полётов, стоял рядом с ним, и на широком лбу его ещё не высох пот после спринтерской пробежки сюда из офиса в главном здании. Они услышали гудки, затем ответил женский голос. Агентство национальной безопасности, офис генерала Филипса. Привет, Джен. Это Каз из Хьюстона. Нам нужно поскорее с генералом поговорить, если возможно. Он на совещании, но погоди минуту, я до него дозвонюсь. Чуть дребезжащий голос Капкома, говорившего с экипажем Аполлона, доносился из металлического динамика на столе Дика. Шла работа над раскупоркой шлюза между Персьютом и Бульдогом. График миссии соблюдался. Наверху ожидали дальнейших инструкций. Резкий щелчок в переговорном устройстве. Каз, сам Филипп слушает. Что стряслось? Каз перевёл дух, быстро представился собеседнику тех, кто находился в комнате рядом с ним, и кратко рассказал о головокружительных событиях, только что случившихся на арбите. Филипс возглавлял программу Аполлон на этапе, отмеченном смертями нескольких астронавтов при крушениях и пожаре, погубившим команду Аполлона-1. Он понимал, что должна означать для всех смерть Люка. Дик, эл. Крис, мне очень жаль это слышать. Они услышали его гневное сопение. К сожалению, разведка нас ужасно подвела. Никто не предполагал, что на алмаз отправили команду Никто не знал, что станция оснащена оружием. Это и моя ошибка, раз я директор НБ, и я несу ответственность за гибель капитана Хемминга. Мои глубочайшие соболезнования. Недолгая пауза. Филиппс продолжал размышлять. Необходимо полное молчание на эту тему в новостях, пока мы не выработаем дальнейший план. Я сейчас позвоню председателю Объединённого комитета начальников штабов. А он потребует немедленного брифинга с советом национальной безопасности и президентом, заговорил Л. Шеппард. Сам мы пока думаем, что с телом Люка делать и как экипажу следует вести себя с космонавткой. Единственная хорошая новость заключается в том, что модули наши исправны, и у нас есть некоторое временное изменение графика миссии, пока не 3 дня к Луне лететь будут. Он выдержал паузу, покосившись на Кравта и Слейтона. Однако нам потребуется абсолютно новый план действий по прибытии туда. Ага, Л, слышу. Куда больше загребущих лапок сюда полезет, чем всем хотелось бы. Если вы не против, я хотел бы поручить Казу оперативное информирование нашей стороны и передачу наверх указаний, не требующих лишней огласки. Л и Ди кивнули. Это они сочли разумным. Каз, ты мне снова на телефоне потом нужен будешь. Сводку для совещания Совета национальной безопасности президента. Понял, генерал. А тем временем я бы хотел выдвинуть свои предложения для вас и председателя Объединённого комитета. Вот ради такого Филиппс его и взял на работу. Вперёд, сказал директор НБ. Нам очень нужно замять инцидент с привлечением русских. Пока ещё никто не знает, что в точности произошло, кроме нас в ЦУПе. И наверняка даже советские ещё не в курсе, в особенности насчёт состояния двоих своих космонавтов. Мы обязаны как можно скорее уведомить их, что женщина из команды выжила, и сформулировать детально продуманное в нюансах предложение, которое бы устроило их в качестве компенсации за кошмарную историю с алмазом. и показалось потенциально привлекательным вариант, который они могли бы передать наверх Брежневу вместе с плохими новостями. Он помолчал. У нас оба модуля в порядке, троих живых на пути к Луне. А скафандры космонавтки и люк, по словам экипажа, не повреждены, только фал пострадал. Майкл Издэйл может вывести Персиют на орбиту Луны, как и планировалось изначально. а Чад Миллер вполне натаскан на спуск бульдога к поверхности. Каз нашел взглядом троих мужчин в одной с ним комнате. «Космонавтке следует предложить полет в бульдоге вместе с Чадом, а Майкл пусть останется на лунной орбите в Пирсюте. Мы поможем советам с первым полетом женщины на Луну». «Пора вылезать из скафандра», <связь> — решила Светлана. Двое астронавтов уже сбросили свои скафандры и открыли носовой шлюз модуля. Клечистый белый мужик Чат, вроде бы так он назвался и ведёт себя как командир, пролез в соединительный туннель. Другой, чёрный, Михаил, зачитывал пункты лётного задания и следил за манометрами. Третий астронавт, которого опять одели в скафандр со шлемом и пристегнули к соседнему креслу, был мёртв. Андрей тоже мёртв. Она почувствовала прилив гнева, но покачала головой. Поживём увидим, пробормотала она. Я-то всё ещё жива, посмотрим, что дальше будет. Она соединила два шланга ранца системы жизнеобеспечения и заталкала до упора его шлем, перчатки и гарнитуру за подголовник кресла чёрного астронавта, где их будет удерживать нижняя опора. Не игнорировал её, сосредоточившись на проверке ЛМ. Светлана действовала осторожно. Следуя инструкциям Челаме, они с Андреем взяли с собой наружу оружие для обороны алмаза. Она снова проверила, надёжно ли припрятано её собственное в набедренном кармане. Пускай это до времени останется тайной. Космический скафандр Ястреб был гибким. Он состоял из внешней теплозащитной оболочки, герметичной оболочки и внутреннего вентиляционного костюма. Она расстегнула длинную застёжку-молнию, откинула клапаны и принялась расшнуровываться, точно коньки снимала. Длинные волосы парили по сторонам головы в невесомости. Она потянулась в область живота и вытянула резиновую шейную заглушку, которую удерживала в закрытом положении двойная эластичная петля. Размотала и открыла скафандр с шеи, тряхнув его словно за конец длинной нити воздушного шара. Высвободила руки из рукавов, резко подалась вперёд, согнувшись пополам и продавливая головой кольцо воротника, и вылезла через центральную часть. Каждый раз, когда приходилось это делать, ей чудилось, что она саму себя на свет рожает. Она спустила верхнюю половину до бёдер и выдвинула ноги, развернулась и поплыла свободно. Она осталась в одном белье: белых хлопчатобумажных трусах до колен и носках. Поразмыслив минуту, она шнуровала внешнюю оболочку скафандра от гермооболочки и вентиляционного костюма. И снова надела её. Так лучше. Скотала костюм туго, так чтобы оружие осталось глубоко внутри и запихнула рядом со шлемом. Светлана 2 недели провела в космосе и привыкла к невесомости. Плавно повернувшись, она отыскала поручень, оттолкнулась и молч перелетела к Майклу, закатывая попутно рукава слишком просторной оболочки. Майкл покосился на неё. "So, okay?" Она кивнула. "Да", сказала она по-русски. "Окей". Майкл кликнул чат через туннель, ведущий к умному модулю. "Чат, как там дела?" "Все задвижки визуально в порядке, Майкл. Думаю, пора отстрелить ступень". Майкл нажал кнопку передачи сигнала. Хьюстон, это 18. Готов к разделению. Вас поняли, 18. -й. Задействуйте первые рукафы и отделяйте. Было что-то явственно успокаивающее в этом привычном техническом жаргоне и отработанных действиях. Майкл пощёлкал тумблерами, подключая питание четырёх зарядов, взрыв которых высвободит третью ступень ракеты и оттолкнёт лунный модуль Бульдок. Готов, чёт. Всё готово. Майкл под взглядом Светланы подался вперёд, подняв защитную крышку и щёлкнул переключателем от TDS4B. Со стороны третьей ступени выразительно бухнуло, и они поплыли вперёд по виной с лёгким ускорением, пока пружины и малые сопла выталкивали бульдог из отпустившей его ракеты. Майкл взглянул через иллюминатор над головой на улетающую в безмолвии ступень. «Хьюстон, отделение прошло чисто, птичка улетела». «Принято, Майкл, хорошие новости. Через пару минут мы отведем ее подальше от вас». Майкл посмотрел на космонавтку и коротко кивнул, скинув большой палец. Она не мигающими глазами смотрела на него в ответ. «А любопытно». Она хоть раз чернокожего прежде видела. Как ком сказал с притворным спокойствием. Аполлон-18, если время сейчас подходящее, с вами хотел бы переговорить руководитель полёта. Чат высунулся из туннеля, ведущего в бульдог, и кивнул Майклу: "Отвечай, Джеск. Вас понял, Хьюстон. Мы слушаем его". Майкл осознал, что Светлана без гарнитуры ничего не услышит. «Наверное, ты к лучшему. Кто знает, а вдруг она на самом деле понимает по-английски?» Знакомый голос Джина Кранца зазвучал в наушниках. «Чад, Майкл, я на отдельном канале связи, так что можем говорить более или менее в частном порядке. Прежде всего, похвалю вас за маневры перехода к Луне и отделения ступени. Вопреки всему, вы оба летите на Луну. Потеря люка ужасна». Я вам обоим очень сочувствую. Никто тут внизу не подозревал, что алмаз обитаем, и уж точно мы не знали о том, что станция вооружена. Ваши действия делают вам честь как военным, а люка будут вечно помнить в морской пехоте как первого из них погибшего в космическом бою. Выговаривайтесь, сколько посчитаете нужным, а когда будете готовы, обсудим несколько вопросов. Чад ответил: Мы признательны, Джин. Посмотрел на Майкла, тот пожал плечами. Смерть неприятна, но они и раньше видели, как это бывает. Мы оба готовы сделать всё, что надлежит. Окей, спасибо. Как вы наверняка уже сообразили, в дело вот-вот вмешается Вашингтон, и мы до сих пор не представляем, что делать, когда вы до Луны доберётесь. Выйти на орбиту и потом прилуниться. или просто облететь ее и направиться домой. Предстоят жесткие решения, и мы с Эллом Диком и Казом прямо сейчас работаем над ними, с вашего ведома». Чадо и Майкл лишь кивнули. Джин продолжил. «На данный момент необходимо решить, как поступить с телом Люка. Команда ищет варианты, но мы рекомендуем пока оставить его в скафандре». Сообщение его не оставляло сомнений. С разлагающимся телом люка бортовая система очистки воздуха не справится. Мы поняли, Джин. Спасибо. Скафандр его вроде бы в порядке, сказал Чат. Я рекомендую придерживаться траектории выхода на окололунную орбиту и посадки в согласии с графиком, но это не исключает и других вариантов. Майкл поглядел на него. Чад никогда не откажется от прогулки по Луне. Согласен, Джин сделал паузу. Космонавтка слушает. Она по-английски понимает. Она без гарнитуры и, похоже, знает пару слов, не более того, сказал Майкл. Джин кивнул. Пока что я рекомендовал бы воспринимать её как коллегу по команде, новенькую. Введите её в курс ключевых операций и мер безопасности, не доверяйте опасных действий. Светлана заметила, что оба смотрят на неё, и вопросительно уставилась на них. "Это Резонанн Джин", сказал чат. "Мы тебя будем держать в курсе дел". "Отлично, соблюдаем полную секретность от журналистов, пока нам иного не прикажут". Это был намёк, по радио можно не секретничать. "У вас двоих ещё вопросы есть?" Чат посмотрел на Майкла, а тот покачал головой. Нет, спасибо за новости, заговорил Кабком. Восемнадцатый, мы снова с вами, если вы не против продолжать, начиная со страницы 39 лётного задания. Нам бы узнать разницу давлений между ЛМ и КМ. Кроме того, установите, пожалуйста, на место фильтр вентиляции кабины. Вас поняли, Хьюстон. Работаем. Майкл перелистнул страницу и покосился на женщину. Она спокойно встретила его взгляд, потом развернулась посмотреть на чада. Майкл увидел, как она хмурится. Перейдя взгляд на чада, Майкл заметил лёгкую улыбку, пробежавшую по лицу командира. Что бы это значило? На пульте руководителя полётов в Москве зазвенел телефон. Он поднял трубку и стал внимательно слушать, делая заметки в зелёном журнале вахты. Пару раз перебил, уточняя детали, потом медленно опустил трубку на рычаг. Повернулся и посмотрел в лицо Челомею. «Товарищ директор, как вы уже знаете, наземные станции слушают передачи с Аполлона». Челомей прожигал его взглядом. С тех самых пор, как на «Алмаз» отправили радиокоманду выстрелить из пушки, связь со станцией отсутствовала. Прошло больше полного витка, и ни одному из судов командно-измерительного комплекса не удалось принять хотя бы основную телеметрию с неё. И что ещё хуже, упорно молчал экипаж "Олмаза". "Хватит", выплюнул Челамей. "Выкладывай". Похоже, у американцев тоже возникла проблема со связью, которую они недавно устранили. Наши переводчики ясно слышат команду "Аполлона". Глубоко вздохнув, он заговорил торопливо. «Сражение за Алмаз привело к гибели одного астронавта и одного космонавта, а наш аппарат, судя по всему, пострадал очень сильно. Они упоминали...» Руководитель полета сверился с записями. «След из обломков». Челомей сжал губы. Командный модуль Apollo также пострадал, но его удалось починить, и они активировали двигатели для перехода с орбиты Земли на траекторию полёта к Луне. Они извлекли лунный посадочный модуль из третьей ступени ракеты, как и предполагалось. По каким-то причинам после попыток нашего экипажа защитить алмаз, одному из наших космонавтов пришлось остаться на корпусе американского корабля, взявшего курс на Луну. А впоследствии удалось проникнуть внутрь. Он выпрямился в кресле. «Капитан Андрей Медьков умер, товарищ директор. Он пал в бою. Его тело улетело в космос. Старший лейтенант Светлана Громова на Аполлоне». Челомею хотелось кричать. «От алмаза остался след из обломков. И Медькова убили! Это сделали американцы!» Он зыркнул мимо руководителя полета. Мысли в голове заметались. Наполнив воздухом лёгкие, Челамей задержал дыхание, потом с силой выдохнул, прочищая мозги. Он стал представлять себе картины происходящего, пытаясь подобрать логичное объяснение. Американцы не остались на земной орбите, значит, всё ещё намерены высадиться на Луну. Всего два астронавта. Один обязан будет управлять посадочным модулем, другой остаться в командном модуле на орбите. И куда Громову денут? Как я поступил бы, будь американцем? Он едва заметно кивнул. Гром во на поверхности, дополнительная пара рук, страховка для одинокого луноходца. Он снова задумался, взвешивая преимущества и пришёл к такому же выводу. И американцы наверняка тоже. Советский человек на Луне. Катастрофа оборачивается потенциальным триумфом. Но теперь они на милости американцев. С Громовой даже не поговоришь без разрешения НАСА. Челомей прикидывал, что ему доступно и что еще может быть доступно. Начал составлять мысленный перечень необходимого и людей, способных предоставить это. Посмотрел на часы и осознал, что еще только вечер. Схватил трубку телефона на пульте руководителя полета и сделал первый звонок.